В своё время я просидел 6 лет в одиночной камере Бутырской тюрьмы без права переписки и посещений. О, извините, поднял руки Амундсен. Тюрьма это ужасно, бесчеловечно. Пока шёл разговор, Каляна подливала чай, пододвигала нарезанное тонкими ломтиками нерпичье мясо, которое с видимым удовольствием ел самый главный норвежец. Вам нравится местная еда? спросил Алексей Першин. За годы арктических путешествий я убедился, что местные жители веками выработали такую систему питания, которая надёжно предохраняет их от цинги. Поэтому, если представляется возможность, я перевожу всю экспедицию на питание местными продуктами. А не приходилось ли вам пробовать местный продукт под названием копальхин? «Местный Копальхин пробовать мне еще не довелось, — с серьезным видом ответил Амундсен, — но нечто подобное, квашенное в яме и особо выдержанное моржовое мясо вместе с жиром и кожей, мне доводилось неоднократно пробовать во время плавания по северо-западному проходу. Должен отметить, что в главных чертах жизнь коренных обитателей Арктики весьма схожа. Да... «Копальхин, трудная еда!» — со вздохом заметил Алексей Першин и принялся выбирать кусок сухаря. Найдя подходящий, он погрузил его на мгновение в крепкий чай и откусил. Моченый сухарь делался сладковатым, и при нужде с ним можно было пить чай без сахара. Запасы собственных продуктов, взятые из разоренных складов Анадыря, давно иссякли. И то, что было положено на стол в Яранге, было последними остатками, не весть, каким путем сбереженными анимподистом Парфентьевым. Вот уже несколько месяцев путникам приходилось полагаться только на местную еду, из которой для Алексея Першина и впрямь самый трудный оказался Копальхин. — Сколько времени вы намереваетесь пробыть здесь? — спросил Амундсен. Послезавтра я отправляюсь вместе с Амундсеном дальше к устью Колымы, а Перчин, как я уже сказал, остаётся в этом становище. Мы бы могли вас снабдить кое-какими продуктами, сказал Амундсен. Экспедиционные запасы у нас достаточно велики, приходите на корабль, и мы без ущерба можем кое-чем поделиться. Нет. У нас есть всё, что надо, твёрдо ответил Терёхин. А приглашением пользуемся, если вам удобно, завтра днём. Приходите к обеду, добавил на прощание Амундсен, церемонно отклониваясь у выхода из иранги. На правах хозяина Кагот вышел проводить гостей. Некоторое время в чоттагене царила тишина. Первым подал голос один подист, принявшийся собирать остатки сухарей: "Он сколько поели окаянные? Да, Чёрные сухари явно пользовались большим успехом у норвежцев. Особенно много погрыз их Геннадий Алонкин, успевавший и переводить, и есть. "Анимподист!" строго сказал Тёрёхин. "Оставь сухари на месте". "А сахар?" жалобно спросил Каюр, и "Сахар", ответил Тёрёхин. "Что ж ты так? Не по-людски это ставить на стол, потом забирать". "Последнее", взмолился Анимподист. У нас больше ни крошки, как дальше будем жить? Не переходить же нам на самом деле на Копальхин, не норвеги же? Так я и поверил, что они Копальхин едят, заметил пешим. Буржуи, сразу видно. И этот русский, явно приказчик, чистенький, выкормленный, и бось пятиконеку пушниной промышляют путешественники.